Их гораздо больше волновали вопросы социальной справедливости. Они не позволяли относиться к себе как к людям второго сорта. Думаю, в их понимании мысли о всеобщем равенстве означало возвысить евреев до уровня остальных. Дело в том, что и до войны львовским евреям периодически доставалось. Как правило, от украинцев. Сегодня об этом не говорят, может, просто забыли, но так было. Отец не раз рассказывал мне, как в некоторых районах города на него нападали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 Позднее он составлял мне компанию и в канализационных тоннелях. Не помню, как и почему я придумала Мелека и откуда взялось это имя. Мелек — это тарабарщина. На польском это слово ничего не значит. Это было просто имя. Мелек. Мы с Мелеком обожали прыгать на родительской кровати и хохотать до упаду. А еще бабушка привезла мне прекрасных кукол и восхитительный кукольный домик с кухней и мебелью.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 Для меня дом был дворцом, потому что я чувствовала себя принцессой. Некоторое время я была единственным ребенком в семье и центром внимания. Моим родителям больше некого было баловать. Все в доме делалось ради меня и специально для меня. У меня была няня в накрахмаленной белой форме. У нас была домоработница. За стеклянными дверцами буфета стоял Розонтальевский фарфоровый сервиз на 32 персоны. Но я не помню, чтобы мы хоть раз накрывали в столовой на 32 гостя. Я считаю, что очень важно понять контраст между тем, как мы жили до войны, и как жили после нее. Рассказываю я это все не ради хвастовства, а чтобы было с чем сравнить. Спору нет, жили мы очень хорошо. Покупать мне одежду мы с мамой ходили в магазин «Микки Маус». Это было просто-напросто название магазина. Он не имел никакого отношения к Уолту Диснею, но товары в нем были замечательные. Я очень любила стоять на высоком стуле, пока с меня снимали мерки или, пощипывая тут, тут, то, там, подгоняли по размеру платье. Да, я была принцессой. Такой была моя жизнь. Очень трудно представить себе, что произошло со Львовым во время советской оккупации и как искоречили его немцы, но город моего детства был прекрасен. В нем было столько увлекательных занятий, столько вкусной еды и столько интересного. Как горько было видеть, как он разрушается, сначала под русскими,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 Сидящий на крылечке перед магазином, эта женщина вручила мне небольшой кусочек желтой ткани. Это была сущая мелочь. Как-то использовать такой кусочек можно было разве только в моем кукольном домике. Но женщина сделала этот подарок просто, чтобы увидеть мою улыбку. Каждое лето мы уезжали за город. Так во Львове делали многие евреи. Мы с семьей моей тетушки снимали дачу и жили там два месяца. Отец в будние дни возвращался во Львов, а мама не работала все лето.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 если бы не учился в те времена, когда для евреев существовал запрет на определенные профессии. Эти ограничения были следствием правительственного плана Numerus Клаусус» и доказывают, что и до Второй мировой войны, и до немцев жизнь у польских евреев была не сахар. Отец мог бы стать врачом, но дорога в медицинский для него была закрыта. Он мог бы уехать учиться в другую страну, но и с этим были сложности. Что там говорить, ему стоило большого труда закончить и философско-исторический –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 Дом наполнился шумом и веселой суетой. Папа принес домой собачку, чтобы мне было чем заняться, ведь после рождения малыша маме будет не до меня, и он опасался, что я почувствую недостаток внимания с ее стороны. Он ошибался. Я радовалась появлению пини у не меньше остальных, зато теперь у меня получилось целых две любимые игрушки. Утром 1 сентября 1939 года произошло и ужасное. Отец подвел меня к окну и показал на пролетающие над городом немецкие мессершмитты. «Это конец», — сказал он. Он объяснил мне, что немцы начали войну, что они заняли западную часть Польши и теперь подходят к Львову. «Кшиси, моя кшиси», — сказал он печально. «Это конец». Я ничего не понимала. Меня происходящее не столько страшило, сколько озадачивало —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 Договорились, что немцы не будут входить во Львов, но в тот момент мы этого, естественно, не знали. Мы знали только, что на город совершено нападение, и поэтому спустились в переоборудованный в убежище подвал нашего дома. Там я коротала время в играх с дочкой наших консьержей Данусей, девочкой с прекрасными светлыми волосами. Мы с Данусей были почти ровесницами, она жила на первом этаже нашего дома, и когда грохот бомбежки поутих, я поднялась с ней и ее родителями к ним в квартиру, перекусить.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 И я даже при одном виде глазуни до сих пор возвращаюсь мыслями в те первые дни вторжения. Как же человеческий мозг на всю жизнь связывает воедино ощущения и воспоминания? Бомбежки продолжались несколько недель, и мы отправились в дом бабушки с дедушкой. У них подвал был гораздо просторнее. Я не привыкла видеть город таким безлюдным. Кроме нас и еще нескольких семей, спешащих где-нибудь укрыться, на улицах не было больше никого.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 И очень многие там тоже умирали. Иудеи, и христиане – это для них не имело значения. Если у тебя были деньги, если у тебя было свое дело, если тебе не надо было ходить на работу, ты не мог принести русским пользы. А раз так, тебя надо было отправить куда подальше. Так уж у русских все было устроено. Они реквизировали материальные ценности, выселялись из домов, лишали людей элементарных свобод. «Куда ни кинь, всюду клин», – говорили люди –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 Я садилась за стол в кухне, и она рассказывала мне сказки. Она выдумывала их на ходу, и уже на следующий день напрочь забывала, о чем рассказывала вчера. Я говорила ей, «Мама, а что было дальше с волком? А что потом случилось с маленькой девочкой?» Я хотела, чтобы она закончила историю, но она уже забывала, с чего начала. Еще одна перемена. В сентябре, сразу после окончания бомбардировок, еще в период становления советской власти во Львове, я пошла в школу.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 Когда он вошел в дверь, я увидела на его лице слезы. «Все», — сказал он, положив на стол ключ от магазина. «У нас больше ничего нет, кроме этого ключа». Его чувство юмора куда-то словно испарилось. Я смотрела ему в лицо, но не видела на нем ни тени ни улыбки. Отец знал, что когда-нибудь этот день настанет, но оказался к этому не готов. На одном уровне сознания он понимал неизбежность этих событий, но на другом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 По какой-то причине про папу просто забыли. Отец ослабенел от ужаса, потому что у него с собой был пистолет. Опять же, по непонятной причине, инспекторы пропустили слова женщины мимо и не стали обыскивать папу. Ему очень повезло, потому что, найдя у него пистолет, они наверняка обвинили бы его в шпионаже и отправили в тюрьму. Я не знала, что папа носил с собой оружие, но он сказал, что начал делать это, чтобы иметь возможность защититься от украинцев. Украинцы издавна ненавидели евреев –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 Звук ее голоса, ласковые руки и ритмичный шепот успокаивали меня, и я опять погружалась в сон. Однажды ночью я проснулась и позвала маму, но вместо нее подошла пани Боднар. Я была в полусне и не поняла этого. Она взяла меня на руки и начала шептать. «Тише, тише, тише!» Ш -ш -ш. Снова, снова и снова. Мама рассказала ей, как меня успокоить, но я вдруг поняла, что это не мамин голос. Проснулась и зарыдала.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 Да, мои родители все время боялись. И все же мой мир, мир девочки 4-5 лет, изменился очень мало. Я перестала быть принцессой, но у меня по-прежнему было все, что только я могла пожелать. Конечно, теперь у меня было не так много чудесных вещей и игрушек, но их все равно было больше, чем достаточно. Жадничать было нельзя, ведь в коммунистической России все нужно было делить поровну. У меня была мама, с которой мы теперь почти не расставались. У меня был папа,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 что не заметить их не мог даже ребенок. В июне 1941 года, спустя почти два года после того, как немцы остановили свое наступление прямо на окраине Львова, в небе снова загудели мессеры. Мои родители, судя по всему, догадывались, что это рано или поздно произойдет, но на моей памяти они ни о чем подобном не говорили. И снова разрывы бомб. И снова мы прячемся в подвале у бабушки с дедушкой. И снова я помогаю катить коляску Павла с нашими пожитками.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 И трижды выстрелила в упор, восклицая с каждым выстрелом. Это тебе за погромы, это тебе за убийство, это тебе за кровь невинных жертв. Мой отец всегда верил, что погромы 1941 -го года были своеобразным отложенным откликом на этот акт возмездия, попытки свести счеты. Украинцы собрали всех видных представителей Левовского еврейства, представителей буржуазии и интеллигенции, лидеров еврейских общин, и передали их немцам. Они работали по заранее составленным спискам, вычеркивая из них имена захваченных евреев. Я наблюдала за событиями из своего окна и, даже будучи совсем маленькой, осознавала ужас происходящего. Мне, конечно, запрещали на это смотреть, но я не могла удержаться. Я видела, как украинцы помогают немцам вытаскивать евреев из домов на улицы, где потом их либо расстреливали на месте, либо грузили на машины и везли в Пяски, песчаные карьеры к северо-западу от города,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 Евреи могли покупать продукты и предметы первой необходимости только в специальных магазинах, только с двух до четырех часов дня, и только по ценам, которые устанавливали назначенные немцами украинские управляющие. Мне не доводилось видеть своими глазами, как менялась жизнь в городе в первые дни немецкой оккупации, потому что я в это время не выходил из дома. Мы с мамой и братом сидели в квартире на улице Коперника, и я знаю только то, что наблюдало из наших больших окон. Как-то вечером немцы пришли обыскивать наше здание. Сначала они постучали в дверь пожилого врача, чья огромная квартира из 10 комнат занимала в нашем доме целый этаж, и вывели его на улицу. Затем они поднялись этажом выше и выбили дверь в квартиру наших соседей. Их тоже забрали. Нас в тот вечер не тронули, потому что наш этаж был разделен на две квартиры, а они обыскивали только одну, думая, что здесь планировка совпадает с планировкой нижнего этажа. Это было, как говорил мой папа, пожалуй, первым чудом из длинной череды маленьких чудес, хранивших жизнь нашей семьи. Немцы приходили обыскивать наш дом довольно часто, и консьерж Галевский каждый раз под разными предлогами задерживал их внизу, чтобы дать моему отцу время уйти из квартиры через черный ход. Хороший это был человек, донусин папа. Он много раз спасал нас. Гестаповцы и эсэсовцы приходили инспектировать здание и спрашивали, живут ли в доме евреи. А Галевский в ответ отрицательно качал головой. «Найн».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 и по очереди забирали себе все, что понравится из наших картин, мебели и столового серебра. По всему городу немцы действовали еще наглее. Забрав приглянувшиеся вещи, потом они просто сжигали ограбленные дома. У нас все было по-другому, потому что прямо против нашего дома стоял старый дворец, в котором поселился генерал Люфтваффе. Некоторые из находившихся у него в подчинении офицеров подумывали поселиться в нашем доме, так что сжигать его у них резона не было. Один за другим приходили к нам в дом немецкие офицеры и уходили с нашими чудесными вещами. У родителей, наверное, разрывалось сердце, когда они наблюдали, как у них отнимают все нажитое. Но в то же время они радовались, что вместе с вещами на улицу не выводит нас самих. Вскоре мы лишились всей мебели, включая пианино. Это был чудесный инструмент «Аугуст Фойерстер», один из лучших в мире. Мама любила играть для нас и играла прекрасно, Но сначала немецкой оккупации пианино не издало ни звука. Пианино забрал себе немецкий офицер по фамилии Вепке, временный губернатор Львова. Единственным утешением для нас было то, что Вепке, судя по всему, осознавал, какой великолепный инструмент ему достался, да еще и умел мастерски на нем играть. Это, конечно, было весьма поэтическое отношение к творящейся несправедливости. Заставлять себя думать, что с инструментом будут хорошо обращаться, и он принесет кому-то радость.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 Он уже не раз слышал о таких скоропалительных расправах и пожалел о сказанном сразу же, как слова слетели с его губ. К счастью, и это было еще одно маленькое чудо, офицер не стал вымещать свое разочарование на моем отце и удовлетворился чем-то еще. На следующий день, когда инструмент доставили вепки, он прислал к нам своего подчиненного с адресованным папе пакетом. В нем было наше одеяло, бутылка вина и записка с благодарностью за пианино. Я была еще совсем ребенком,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 Родители воспользовались затишьем, чтобы раздать остатки вещей знакомым полякам. Столовое серебро, ювелирные украшения, предметы мебели, словом, все, что еще не забрали немцы, родители отдали не евреям в надежде когда-нибудь вернуть. Немного помогло и чувство, что все эти вещи хотя бы будут приносить удовольствие людям, которых мы выбрали сами. Все это время я очень печалилась, наблюдая, как немцы уносят мои игрушки. Мне хотелось плакать, но к тому моменту я поняла, что этого делать нельзя. Я не спорила и не возражала. Кукольный домик мы отдали Данусе. Я очень радовалась, когда увидела, как она играет с ним. Данусе была буквально влюблена в мой домик, и я понимала, что мы не сможем взять его с собой, когда придет время съезжать с квартиры. Куда и когда, было еще непонятно, но в том, что жить на прежнем месте нам осталось недолго, сомневаться не приходилось. Однажды, когда папа отправился за продуктами, посмотреть, что у нас еще осталось, зашла очередная группа немцев.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 Ему задавать такие вопросы было совершенно необязательно, но он все-таки спросил. Нет, ответила моя мама, книга принадлежит не мне, а моему мужу. Я должна спросить у него. Офицер ответил ей бесовской улыбкой. Я могу взять книгу и без его позволения, весело сказал он. Потом немного помолчал, улыбнулся еще шире и добавил. Но я все-таки подожду вашего решения. Когда отец вернулся, мама рассказала ему о случившемся.